Глава седьмая В гробовом молчании тихо вошли члены экспедиции в запретную до сего дня юрту. Окна ее были завешаны зеленой материей, через которую слабо пробивался лунный свет. Доктор подбросил дров в камин и зажег свечу. Испуганные тени беспокойно задвигались, разбежались и притаились в темных углах комнаты, прежде всего бросились в глаза большой стол и две полки, занятые разнообразной химической посудой. Среди приборов выделялись румкорфовая спираль, радиоскоп и еще несколько предметов неизвестного назначения. В наиболее удаленной от камина части, на широком ложе, устланном оленьими шкурами, лежал человек. Он был наг. Но мягкие рыжеватые волосы, покрывавшие почти все его тело, производили впечатление оригинальной ткани и не давали у наблюдателя развиваться ощущению ноготы. Лицо его... Почти до глаз, заросшая бородой, было бы красиво, если бы не узкий лоб и несколько выдающаяся вперед нижняя челюсть. Впрочем, не видно было еще глаз, которые могли бы смягчить грубое выражение физиономии. Человек все еще спал. Из ноздрей вылетало дыхание жизни, широкая грудь мерно поднималась и опускалась. Со странным чувством глядели гости доктора на своего предка. Теперь, когда они видели и могли осязать его, им меньше верилось в реальность происходящего, чем несколько часов тому назад, в момент торжествующего заявления Сабурова. Это была... Какая-то фантасмагория. Спустя несколько минут доктор знаком руки попросил товарищей удалиться. Все медленно один за другим вышли, а доктор, подвинув табурет, сел около спящего человека. Он ждал. Конец первой части. Якутск, 1909 год. Конец книги. Январь 2002 год. Звукорежиссер Елена Ситникова читала Наталья Литвинова.